между грозой и скисшим молоком не существует. Данное заблуждение возникло из-за того, что возникающие при схожих условиях события скисание молока и гроза стали связывать друг с другом. Причиной и того, и другого является теплый и влажный воздух. Именно он способствует особенно быстрому развитию кислотных бактерий. И именно при таком состоянии атмосферы возникает разность потенциалов между поверхностью Земли и облаками, что и приводит к грозе. НЛО Примечание При подготовке этой статьи использованы материалы сайта Андреева НЛО Инопланетные корабли или ошибки наблюдателей, которые, по его же собственному мнению, правильнее было бы назвать ошибки и мистификация в уфологии. Эта статья Одна из самых больших в книге. И неудивительно, ведь уже с полсотни лет истории о летающих тарелках и зеленых человечках не дают покоя многим жителям Земли. Ничего плохого в мечте о встрече с братьями по разуму я не вижу. Печально только... что на этой мечте паразитируют разные специалисты по тарелочкам, сознательно или бессознательно вводящие в заблуждение многих и многих людей. Кроме того, на этой же теме активно паразитируют и средства массовой информации, особенно пресса, называемая «желтой». Одно дело написать, что над городом пролетал шведский аэростат, и его полет был зафиксирован системой ПВО, а другое дело о том же случае написать, что полгорода видели летающую тарелку, и что зеленые человечки из этой тарелки похитили бабу Дуню. Конечно же, второй вариант для многих издателей, да и для читателей тоже, будет предпочтительней. Аэростат — это скучно и банально. А вот то, что сделали эти нехорошие гуманоиды с Бабой Дуни, можно обсуждать очень долго. Кстати, большинство статей об НЛО в наших газетах и журналах – это перепечатки и пересказы историй из других изданий, часто зарубежных. Неудивительно, что при нескольких пересказах и переводах одна и та же история может в конечном итоге измениться до неузнаваемости. И получается, что в исходном материале – Был рассказ очевидца о том, что он видел нечто для него непонятное, а в конечном – его же рассказ о том, как он был похищен коварными человечками. Нередко газеты печатают и фальсификации, к этому времени уже разоблаченные на страницах других изданий. Вполне возможно и то, что многие средства массовой информации периодически пополняют госзаказ. Для внутренней и внешней политики тех или иных государств бывает выгодным сброс в прессу сенсационных материалов уфологического характера, к примеру, для отвлечения внимания от какой-либо другой проблемы.